Только в классе рыб мы встречаем электрические органы, состоящие из студенистых столбиков, замкнутых в кожистые, богатые сосудами, стенки и разделенные многочисленными кожестыми перегородками на множество маленьких камер. На перегородках этих столбиков находятся в виде сплетений чрезвычайно тонкие нервы. Электрический угорь Южной Америки – Африканский электрический сом и электрические скаты обладают весьма совершенными электрическими органами и могут произвольно освобождать собранный запас электрической силы и, следовательно, производить для своей защиты сильные удары. Конечно, истраченный при этом запас электричества более или менее быстро восстанавливается. Другие рыбы защищены шипами или панцирем. Некоторые даже обладают ядовитым оружием, которое может быть опасным и для человека. «Ядовые органы, — говорит Гюнтер, — встречаются в классе рыб чаще, чем прежде думали, но, по-видимому, они имеют значение исключительно оборонительного оружия, а не вспомогательных средств для добывания пищи, как у ядовитых змей. Подобные органы встречаются у колючих скатов», хвост которых вооружен одним или несколькими сильными шипами, снабженными крючками, хотя у них нет никакой заметной ядоотделяющей железы и никакого канала в середине или около шипа, по которому могла бы течь ядовитая жидкость, тем не менее действие, производимое поранением от шипа ската, таково, что не может быть объяснено простым механическим разрывом мяса. Боль очень сильна, И следующие за ней воспаление и опухоль уязвленной части, нередко переходят в гангрену. Очевидно, слизь, выделенная поверхностью рыбы и привитая с помощью зазубренного шипа, обладает ядовитыми свойствами. То же самое встречаем у многих скорпеновых и у пражны дракона, причем спинные шипы и шипы жаберных крышек производят такое же действие, как хвостовые шипы скатов. У большого дракончика шипы глубоко изборождены и борозды наполнены жидкой слизью. У бородавчаток синацея ядовитый орган еще более развит. Каждый спиной шип имеет в своей концевой половине с каждой стороны по глубокой борозде на нижнем конце которой лежит грушевидный мешок, содержащий млечную ядовитую жидкость. Этот мешок продолжается в кожистый проток, лежащий в борозде шипа и открывающийся на верхушке его. Туземные рыбаки, хорошо знающие опасное свойство этих рыб, тщательно остерегаются брать их в руки. Но часто случается, что идущие по морю брод босиком наступают на рыбу, спрятавшуюся в песке. Один или несколько торчащих шипов прорывают кожу, и яд входит в рану благодаря нажатию ногой на ядовитые мешки. Самые совершенные из ядовых органов у рыб, открытые до сего времени, находятся у представителей одного рода из семейства жабовидных рыб Дидая у берегов Средней Америки. У этих рыб жаберная крышка и два спинных шипа. Представляют собой ядовые органы. Первая очень мала, расположена вертикально, имеет вид стержня и очень подвижно. Она сзади вооружена шипом длиной около 16 мм и такой же формы, как полый ядовый зуб змеи. Шип у корня и верхушки продыряблен. Мешок, покрывающий корень шипа, изливает свое содержимое посредством отверстий и канала во внутренность шипа. Строение спинных шипов сходно с вышеописанным. В оболочках мешка нет никаких выделительных желез. Жидкость потому должна быть выделена слизистой кожей этих рыб. Мешки не имеет никакого наружного мускульного слоя и лежат непосредственно под толстой неплотной кожей, которая облекает шипы вплоть до их верхушки. Введение яда в живое существо, поэтому может, как и у синасея, быть вызвано только благодаря надавливанию, которому был подвергнут мешок в тот момент, когда шип входит в постороннее тело. В заключение, в связи с ядовитыми органами, нужно еще упомянуть о своеобразном органе, встречающемся у многих видов самов, хотя значение этого образования еще загадочно. Некоторые из этих рыб вооружены сильными шипами на грудных плавниках, которые по справедливости внушают боязнь в ввиду опасных ран, которые они могут нанести. Немало из них имеют, кроме того, мешок с более или менее широким отверстием в пазухе грудного плавника, и нет ничего невероятного, что он содержит жидкость, которая может быть впрыснута с помощью шипа грудных плавников. Вопрос в том, у всех ли видов, имеющих пазушный мешок, это выделение одинаково ядовито, И имеет ли оно вообще ядовитое свойство? Этот вопрос может быть разрешен только опытами, произведенными над живыми рыбами. Впрочем, мясо многих рыб также ядовито, и при том только временно, или же постоянно. Употребление в пищу подобных рыб может вызвать сильное заболевание органов пищеварения и воспаление слизистых оболочек. Если при этом не принято быстро верное противоядие, то очень часто от такой пищи наступает смерть. Эти ядовитые рыбы главным образом живут в теплых морях. В водах около Кубы находятся по Поэю не менее 72 видов подобных рыб. По словам Гюнтера, особенно ядовиты, по-видимому, многие виды Клюпея, Скарус, Тетродон, Диодон, «Спираэна», Каранкс, Балистес, Острасион, Тинус и так далее. Все или почти все эти рыбы, говорит этот натуралист, приобретают свои ядовитые свойства благодаря пище, которая состоит из ядовитых медуз, кораллов или же из разлагающихся веществ. Часто Рыбы становятся съедобными, если тотчас после улова удалить голову и внутренности. В Вест-Индии принято считать, что все рыбы, живущие на некоторых коралловых рифах и питающиеся там, ядовиты. У других рыб ядовитые свойства развиваются только в определенное время года, преимущественно во время размножения. Так икра барбуна, щуки и налима. Вызывает сильный понос, если ее съесть во время нереста. По неоднократно указанным нами причинам, мы не можем считать рыб высокоодаренными животными. Их способность передвижения ограничивается, строго говоря, плаванием, следовательно, очень одностороннее. Многие виды морских рыб могут подниматься над водой и пронестись некоторое пространство как бы на лету. Их полет все же, собственно, не что иное, как рассечение воздуха с помощью больших грудных плавников, действующих как летательная перепонка. Толчком для этого полета послужил разбег во время плавания. Таким образом, это мнимое преимущество не имеет большого значения. Точно так же мы знаем много видов, которые в состоянии ползать по жидкому илу и зарываться в него. Некоторые подобным же образом и с помощью своих плавников могут двигаться по земле, даже могут взбираться по наклонным поверхностям и по корням и так далее. Все-таки это ползание или лазание также мало может быть сравнимо с красивым передвижением змей, как скачки рыб по воздуху с полетом птиц. Рыбы могут свободно двигаться, пока они находятся в воде. Только в одном плавании они искусны. В этом они, во всяком случае, выказывают очень высокое совершенство. Говорят, что лосось может пройти в одну секунду 8, а в час более 25 тысяч метров. Что касается первого данного, то в нем нет преувеличения так как эта рыба, по-видимому, рассекает волны со скоростью стрелы, но в действительности только достигает скорости быстрого морского парохода. Этой же скорости достигают, по словам зайца средним числом и летучие рыбы, но эта скорость значительно меньше скорости движения быстроплавающих китообразных, например, дельфинов. Сильные мускулы по обеим сторонам тела рыбы служат для двигания большого руля, хвостового плавника, и производят столь сильное движение, что даже делают возможными воздушные прыжки на значительную высоту. А остальные плавники лишь определяют направление движения. Подобно лососю, хотя по большей части менее быстро, плавает большинство рыб, Если движение совершается приблизительно в одних и тех же слоях воды. Опускание же в более глубокие слои и поднятие в более поверхностные по-видимому, управляется сжатием и раздутием плавательного пузыря. Но многие рыбы, особенно со змеевидным туловищем и с маленькими плавниками, плавают совершенно иначе, совершая зигзагообразное движение своим туловищем или же волнообразно изгибая свои длинные низкие спинные плавники. Наконец, рыбы, сплющенные сверху вниз, другими словами плоские, вместо волнообразных движений, идущих в бок описывают такие же линии, идущие сверху вниз. По продолжительности движения рыбы, быть может, превосходят всех других животных, хотя они потребляют меньше кислорода, чем другие животные, и кровообращение у них совершается медленнее. Этому движению, конечно, способствует образ и способ их дыхания. Та легкость, с которой кислород, растворенный в воде, попадает в жабры, и сила, которую вызывает обратный ток воды, вытекающий через жаберные щели. Нужно обратить внимание на то, что рыбы при своем дыхании – не разлагают воду на составные части для того, чтобы добыть нужный им кислород, но потребляют исключительно только кислород воздуха, примешанный в очень малом количестве к воде. Конечно, они нуждаются, на что указывает их холодная кровь, в сравнительно небольшом количестве кислорода, но все-таки, чтобы чувствовать себя хорошо, они должны иметь в своем распоряжении сравнительно много воды. В небольшом количестве воды они скоро потребляют те немногие частицы воздуха, которые в ней находятся, и тогда должны непременно задохнуться, как животное, дышащие воздухом, в пространстве безвоздушном или лишенном кислорода. Вне воды они погибают, потому что жабры не могут действовать, если они, что наступает на воздухе, очень скоро высохнут. Необходимое следствие жаберного дыхания то, что ни одна рыба не может производить звука. Правда, многие виды издают тоны, правильнее шумы, а именно трещание или ворчание. Но как ворчание, так и трещание, во всяком случае, нельзя сравнивать со звуком голоса высших позвоночных животных, так как оно производится только взаимным трением твердых жаберных крышек или, быть может, плавников и чешуек, и несколько напоминает чириканье прямокрылых насекомых. Пословица «нем как рыба» в действительности совершенно справедлива. Деятельность нервной системы соответствует незначительное величине мозга. Но все-таки можно заметить деятельность всех внешних чувств. Даже больше того, острота и тонкость чувств, вероятно, значительнее, чем обыкновенно думают. Хотя глаза, обычно большие и с широким зрачком, только у немногих рыб, например, у камбал подвижны, тем не менее рыбы видят очень хорошо и даже в глубоких слоях воды, потому что ослабленные световые лучи благодаря расширенному зрачку и на глубине достаточны что рыбы слышат, хотя у них нет ни барабанной перепонки, ни слуховых косточек, не подлежит никакому сомнению, так как прирученных можно созывать звуком колокола, и можно наблюдать, что при сильном и резком шуме они в испуге уплывают. Обоняние и вкус, вероятно, стоят на очень низкой ступени развития, но все же не совсем отсутствуют. Вода находится в ином отношении, чем воздух к газам, воспринимаемым обонянием, но не совсем задерживает их распространение, и поэтому можно наблюдать, что рыбы еще на значительном расстоянии узнают определенный запах. Как обстоит дело относительно вкуса, мы не знаем. Едва ли можно говорить о растворении или химическом разложении пищевых веществ у животных, которые проглатывают добычу целиком. Поэтому пока можно допустить, что у рыб чувство осязания заменяет вкус. Осязание, по-видимому, гораздо более остальных чувств развито у рыб, за исключением зрения, и при том, как способность различать температуру, так и, собственно, осязание. Что рыбы ощущают каждое внешнее прикосновение – можно утверждать с уверенностью. Нервы рыб воспринимают не только грубые, но и слабое впечатление. Хорошо известная всем способность рыб менять свою окраску достаточно доказывает вышесказанное. Камбалы или другие рыбы, живущие на дне, если пробудут долго на песчаном дне, принимают определенную окраску, замечательно схожую с окраской песка. Когда же они попадут или будут перенесены на дно с другой окраской, например, на светло-серый гранитный хрящ, то поразительно быстро меняют свой цвет. Пигментные пятна других рыб, например, форелей, также чувствуют цвет, воспринятый глазами и переданный им по нервам. Форели темнеют в затененных и, следовательно, темных водах или же в садках, закрытых крышкой. Если же они попадут в воду, освещаемую солнцем, или же если мы выставим их на свет, поднявший крышку, то они бледнеют. Механические действия, нажатие и натирание кожи, могут также вызвать у живой рыбы моментальное изменение окраски. Такое же действие производят на наружный покров и внутреннее возбуждение – Желание размножаться, выделение семени и икры, испуг и боязнь, так как в это время пигментные пятна сжимаются или расширяются. Для осязания у рыб служат губы или нитивидные придатки, которые существуют у очень многих, а также плавники. Рыбы выказывают и некоторую понятливость, хотя, конечно, очень незначительную. Они могут отличить своих врагов от существ безвредных для них, замечают преследование и оказываемое им покровительство, привыкают к воспитателю, к определенному времени кормления и к звуку колокола, который их сзывает к кормлению. Они умеют с успехом выбирать удобные места, обещающие им обильную пищу, и здесь лежа подстерегать добычу, стараясь обмануть свою жертву, умеют преодолевать препятствия и избегать опасности, образуют с равными себе особами более или менее тесный союз, охотятся стадами и помогают при этом друг другу, наконец, по крайней мере отчасти, выказывают известную заботу, привязанность и любовь к своему потомству. Короче говоря, они проявляют некоторую душевную деятельность. Познать и поэтому правильно оценить ее с нашей точки зрения трудно, даже совсем невозможно, уже потому, что большинство рыб не поддается нашему наблюдению, а способности тех рыб, которых мы можем наблюдать, мы вовсе еще не исследовали так, как это нужно для их оценки.